13. В сознание меня привели довольно быстро, открыв глаза, и обнаружила, что нахожусь в незнакомой комнате, очень похожей на мою спальню, только декорированной в бежево-голубых и белых тонах. Кровать, на которой я лежала, обступали несколько магов, явно лекарей. Они водили надо мной светящимися ладонями и что-то бормотали. Правда, от этих манипуляций лучше мне не становилось, хуже, впрочем, тоже. слегка повернув голову, я почувствовала тугую повязку на ней, а на лбу холодный компресс. Лейсар рядом не было, это злило, и одновременно расстраивало меня больше всего. Правда, я понимала, что он занят важным делом, пытается сохранить мое доброе имя, а это куда важнее, чем дежурить у постели больной. Но все равно мне ужасно его не хватало, особенно сейчас. «У вас сотрясение. Необходим покой, отдых и выполнение всех наших рекомендаций», — объявил один из лекарей. Так и не поняла, кто именно. Они вообще очень походили друг на друга. Почтенные старцы с седыми бородами и светлыми глазами. У них даже колпаки были одинакового светло-серого оттенка. «Хорошо», — покорно согласилась я, — «принимать травяные настойки в строго отведенное время». На вкус они слегка огорчат, так что можете сдабривать медом. И с этим я тоже согласилась. Сегодня до утра подежурит ваша горничная. Необходим здоровый сон и отдых. Мне можно спать, удивилась я. Кажется, Лейсар запрещал мне это делать. Нужно. В вашем случае это жизненно необходимо. Прекрасная новость. Я так устала и перенервничала, что моментально отключилась. Еще до того, как явилась Эмили и удалились лекари, сон действительно самое лучшее лекарство от всех болезней. Кошмары меня не мучили, видимо, их хватало и в реальной жизни, поэтому организм решил не издеваться надо мной и позволить отдохнуть, за что я была крайне ему благодарна. Когда я проснулась в следующий раз, стоял ясный день. Доброе утро, госпожа, дала голос Эмили, стоило мне открыть глаза и зашевелиться. Доброе, ответила я. морщась от боли в затылке. «Который час?» «Почти двенадцать». «Хорошо же, я поспала», — право я и попыталась сесть, но служанка тут же оказалась рядом и вновь уложила меня на подушки. «Лекари запретили вам вставать. Только отдых, только постельный режим», — решительно припечатала она. «Это, конечно, хорошо, но мне надо в туалет. Я принесу вам ночную вазу». «Что?» — возмутилась я и тут же воспротивилась. «Нет, никакой ночной вазы. Я вполне сносно себя чувствую и не готова к такому, я ж не умираю». «Постельный режим упрямо», — повторила Эмили, — и поджала губы, отчего вокруг них обозначились некрасивые складки. Только сейчас я заметила залегшие под глазами тени, которые заставляли ее выглядеть старше своего возраста. «Ты что, всю ночь не спала?» — догадалась я. «Разумеется, я ведь должна следить за вашим самочувствием». И так не уберегла, позволила случиться такому. Прекрати, не надо, прервала я поток причитаний. Ты-то уж точно не виновата в произошедшем. Но лучше помоги мне встать. «Постельный режим», — уже менее уверенно произнесла Эмили. Обещаю, сразу после туалета я вернусь в постель и стану самым послушным пациентом. Буду безоговорочно есть кашки, пить бульоны и настойки. Но избавь меня от ночной вазы. «Эмили, прошу тебя, такого унижения просто не переживу, а мне нельзя нервничать». Служанка сдалась, правда, вызвалась проводить меня до уборной, и от помощи не отказалась. Рана на голове давала о себе знать, и поэтому мое состояние сложно было назвать хорошим. После мне принесли легкий завтрак, состоящий из тостов, воздушного омлета и чашки теплого чая на травах. Меня слегка поташнивало, да и аппетит напрочь пропал. Я бы это не стала есть, но под строгим взглядом Эмили послушно сживала. Убедившись, что не осталось ни крошки, она вручила мне настойку, в которую добавила ложку меда, и снова я безропотно подчинилась. «Есть новости?» — спросила я, возвращая пустой стакан. «Постельный режим и никакого волнения», — напомнила Эмили. «Сомневаюсь, что неведение для меня лучший способ избавиться от волнения». В конце концов, Элерт объявила меня сумасшедшей преступницей. Здесь повсюду инквизиция, везде ходят, все смотрят, проверяют, изучают. Ваши покои опечатали, но... Я успела кое-что увидеть, когда проходила мимо. Гостиная, она вся в паутине и пепле. Неужели на вас действительно напали пауки? Но не самая, вздохнула я, откидываясь на подушки. Целое полчища. «Я бы умерла от страха», — прошептала Эмиле. Сомневаюсь, захочешь выжить, переборешь свои самые жуткие страхи. А это чья комнаты и постель? Когда-то их занимала леди Мелани Ридер? Мелани выгнали еще в прошлый раз или в позапрошлый, так что возражать она точно не станет. Ясно. Известно, кого выгнали после вчерашнего конкурса. Да, леди Петту Диари и леди Нельту Иракай. Знаете, я не уверена, что испытания будут продолжаться. Я подозрительно уставилась на Эмили и с сказала: "Тебе что-то известно? Не совсем, но я слышала слова принца. Все его слышали. Он жутко кричал, требовал разобраться во всем, к вам просился. Не сейчас, вздрогнув, пробормотала я. Пока не готова принимать гостей. Так что же сказала его высочество? О чем он кричал? что он принял решение не собирается и дальше рисковать жизнями участниц. Говорит, все зашло слишком далеко. Я медленно прикрыла глаза, вспоминая наше с ним соглашение. Прошу вас, не надо заканчивать отбор. Все должно быть по правилам, сделайте это ради меня. Я ведь никогда ни о чем вас не просила. Для тебя это так важно. Касаясь пальцами моего горячего от смущения лица, произнес Асджир. Очень. «Хорошо, Розалин, будь по-твоему, еще одно покушение и...» Покушение произошло, и впредь удержать его не получится. Асджер выполнит свою угрозу. Меня вновь начало клонить в сон. То ли сказывались последствия травмы, то ли дело было в настойках, которые меня пичкали лекари. Я снова уснула и очнулась лишь часа через три. Рядом опять обнаружила семель. Ты бы пошла к себе, отдохнула, выспалась хорошенько, заметила я. Кажется, девушка выглядела еще хуже, чем при моем прошлом пробуждении. Со мной все в порядке, не переживайте, я сильная и со всем справлюсь. Это вам сейчас требуется покой, забота и комфорт. На обед меня ждали жидкий суп и овощное пюре. И снова пришлось есть через силу. Настойку я тоже послушно проглотила, не посмев возражать. Я бы, наверное, вновь уплыла в мир грез, но ко мне срочно попросился посетитель. Его высочество очень настаивает на встрече с вами, забирая у меня под нос, сообщила служанка. Сейчас пробормотала я без особого энтузиазма. Я боялась даже представить, как сейчас выгляжу, бледная, лохматая, с повязкой на голове. Кроме того, быстрая утомляемость никуда не делась, я понятия не имела О чём с ним разговаривать в таком состоянии? Да, вы же понимаете, что отказать ему я не имею права. Наследному принцу мало кто может отказать, в том числе и я, к сожалению. Хорошо. Устраиваясь в постели поудобнее, согласилась я и в стремлении прикрыться поправила на груди одеяло. Нам действительно надо встретиться. Может, узнаю у него хоть что-нибудь о ходе расследования? принц елся минуты через три взволнованный возбудораженный очень серьезный моя дорогая розе воскликнул он поисто падая передо мной на колено в неожиданности я вздрогнула и слегка дернулась в сторону асджер схватил мою ладони поднеся к губам жарко поцеловал моя милая малышка роуз розалин леди норды я больше не намерен ждать и подвергать тебя опасности сбивчиво говорил он покрывая поцелуями руку «Ваше Высочество, я бы хотела...» Начала я с трудом, подавляя желание вырваться из его захвата. «Нет, нет, и еще раз нет», — подняв на меня глаза, перебил принц. Сразу догадался, о чем именно я собиралась просить. «Я и так подверг риску твою жизнь опять. Как только тебе станет легче, а лекари утверждают, что это произойдет через два дня, мы объявим о завершении отбора и о том, что я выбрал себе невесту и будущую жену. Тебя, моя ненаглядная». «Я не думаю. И правильно, нечего тебе думать и волноваться. Я не могу не волноваться. Мне ничего не известно. Вы знаете, какие обвинения выдвигают против меня?» «Никаких обвинений не будет», — помрачнев еще сильнее, отрезал он. «Кстати, принц до сих пор стоял на одном колене и сжимал мою конечность». «Но они есть. Леди Эллард лжет. Ну, хоть он мне верит. Есть доказательства». «Вы смогли разобраться в том, что произошло на самом деле?» Не отступала я. Эшашха Ашха разберется. Он как раз этим занимается. В любом случае никакого обвинения тебе предъявлено не будет», абсолютно равнодушным тоном сказал принц. Его слова меня ничуть не обрадовали, напротив, возмутили до глубины души. «Вы считаете, что Эллард говорит правду?» «Розалин, дорогая, ты должна понять», — медленно произнес он, — Политика — сложная вещь. Мы не можем обвинить дочь графа Элларта. Тебе ведь известно, что ему принадлежит множество фабрик и заводов. Поднимется скандал. Мы просто забудем об этом инциденте, как будто ничего не было. Забудем? Да, просто забудем. О том, что она пыталась убить меня, а потом выставить сумасшедшей. Впрочем, Асджи рассказанное совершенно не смутило. Милая, я клянусь, Леди Эллард никогда тебя больше не потревожит. Ее срочно выдадут замуж и отправят куда-нибудь. Года на два-три или больше. Тебе стоит забыть обо всем и сконцентрироваться на будущем. Нашем будущем. А еще ты должна отдыхать и набираться сил. Совсем скоро мы поженимся, и никто не посмеет навредить тебе. Скоро? Эхом повторила я, с трудом сдерживая раздражение. Как скоро? Очень. Я не хочу устраивать пышных торжеств и балов. И ждать положенные полгода тоже не хочу. Ты сводишь меня с ума, моя дорогая. Я хочу, чтобы между нами больше не было преград. Чтобы ты как можно скорее стала моей, а я твоим. Спаси и сохрани меня. Думаю, месяца для подготовки будет достаточно. Месяца? Так мало. Я тут же принялась лихорадочно прикидывать. За месяц я сумею говорить его, показать, где хранится сердце Лейсара. Мы выкрадем его, спустимся в подвал, пройдем посвящение. а дальше как пойдет. О моральном аспекте своих поступков я старалась не думать. Ни к месту проснувшаяся совесть уговаривала меня не дурить и прекратить издеваться над влюбленным мужчиной, который абсолютно не заслуживал подобного отношения. Для меня каждый день вдали от тебя мука. Я бы уже завтра схватил тебя и увез в самое дальнее поместье, сутками не выпускал из спальни, наслаждаясь твоим тобой. Понятно, как и чем именно он хочет заниматься. Но мы все сделаем по правилам. Месяц, и мы будем вместе навсегда. Ты и я. С этими словами Асджер достал из кармана футляр, в котором лежало красивое довольно крупное кольцо в форме бабочки. В центре располагался огромный бриллиант, а по краям сплетенные между собой золотом крохотные сапфиры, изумруды, рубины. Принц надел кольцо мне на палец и вновь поцеловал руку. «Я люблю тебя, моя дорогая Розалин Норды. И замер ожидает от меня ответного признания. Вот так лицом к лицу решиться на очередную ложь было очень и очень сложно. Немного помедлив, я все же тихо произнесла. «И я вас очень...» Наговаривать не стала я. Не смогла заставить себя. Пусть все спишет на мою скромности восторг. Так и вышло. Аджер счастливо улыбнулся, приподнялся, обхватив лицо руками, Нежно поцеловал, как бы скрепляя наш союз. А я терпеливо ждала, когда все это кончится. «Скоро, любовь моя!» — наконец оторвавшись от моих губ, прошептал принц. «Совсем скоро мы будем вместе, и никто больше нас не разлучит». Я очень надеялась, что события будут развиваться совсем по-другому. После ухода наследного принца меня вновь начало клонить в сон. Теперь я не сомневалась — Дело в настойках, которыми меня пичкали лекари. Ведь сама по себе, находясь в таком тревожно-возбужденном состоянии, я бы точно не уснула. Видимо, лекарства мне давали сильные, я была ослаблена, и усталость вновь взяла вверх. В третий раз я проснулась ближе к вечеру, когда солнце еще светило, но ночная прохлада постепенно опускалась на землю. Открыв глаза, я подозрительно уставилась на Эмили, Устроившись в пусть и мягком, но не очень удобном кресле, Она продолжала охранять мой покой. «Недолго ты собираешься так сидеть?» Переподнимаясь, поинтересовалась я и откинула одеяло в сторону. «Столько, сколько потребуется!» — отозвалась девушка, шустро подавая мне руку. «Ты совсем себя не бережешь!» — буркнула я. Встав на ноги, я прислушалась к своему организму. Вроде стало лучше. Колени не дрожали, голова перестала кружиться. усталость все еще чувствовалась, но совсем небольшая. Наверняка к завтрашнему утру я полностью выздоровею. Это значит, что принц объявит об окончании отбора. Может, стоит поваляться в постели еще пару деньгов? — Главное, вас сберечь, — серьезно проговорила Эмили, внимательно наблюдая за мной. — Я уже гораздо лучше. Опираясь на ее руку, я бодро прошагала в сторону уборной. — Гораздо лучше будет, когда этот отбор закончится и покушения на вас прекратятся, — отозвалась девушка. Лично я сомневалась, что после отбора ситуация улучшится. Так уж вышло, что меня еще очень-очень долго будут пытаться уничтожить. Причем все, кому не лень. Особенно, когда узнают правду. Дальше пошло по кругу. Прием пищи, лекарства и снова здоровый сон. И долго мне пить эти настойки, чувствуя, как меня вновь одолевает дремота, спросила я. «Как скажет лекарь?» — уклончиво ответила служанка. Такое ощущение, что они... «Пытаются усыпить меня до самого конца отбора. Вам нужны силы. К тому же сон — самое лучшее лекарство», — поправляя на мне одеяло, — заметила Эмили. «Отдыхайте и ни о чем не думайте». «Да как тут думать, если постоянно клонит в сон, воспротивиться которому я не в силах?» Проснувшись, когда за окном стояла ночь, я клятвенно пообещала себе больше ничего не пить. из этой настойки день пролетел незаметно. Кроме того, после сна я ощущала себя немного заторможенной, а мне хотелось сохранить крепость ума и ясность мысли. Еще не открыв глаза, я услышала рядом тихое дыхание, шуршание одежды и скрип кресла. «Эмили, шла бы ты спать!» — глухо немного раздраженно произнесла я. Я сказал ей то же самое, — отозвалась темнота знакомым голосом. Я моментально распахнула веки, И, рывком усевшись на постели, отыскал взглядом очертания мужской фигуры в кресле. Глаза дракона светились в темноте, знакомым ярко-зеленым цветом. «Ты, ты здесь!» — прошептала на одном дыхании немного ошельев от всепоглощающего счастья. Наверное, это была странная неправильная реакция на его появление. И вообще мои эмоции больше походили на зависимость. Однако меня это мало волновало. И «Здесь». Кстати, он мне не позволил. Сам поднялся с кресла и сел на кровать. Матрас слегка прогнулся под его весом. «Как ты?» — осторожно поинтересовался Лейсар, поймав мою руку и слегка сжав. Казалось бы, всего один банальный вопрос. От него, как сумасшедшее, заколотилось сердце и перехватило дыхание. Очевидно, дело было в том, как дракон его произнес, осторожно и слегка взволнованно. Он действительно переживал за меня и не пытался этого скрыть. «Хорошо», Целый день сегодня проспала, затараторила я от внезапно накрывшего смущения, наверное, из-за настоек, которыми меня пичкают лекари. А так все нормально, голова не болит и не кружится, я сама встаю и даже немного хожу. Завтра надеюсь, все ограничения снимут. И все новости как-то быстро закончились, почти. Про принца и его заявление тоже следовало бы сказать, но я пока не представляла, как это сделать. Может, чуть позже. Наступила тишина. Я осторожно перевела дыхание, украдкой кратко наблюдая за драконом. Теперь была его очередь говорить. «Мне очень жаль, что так вышло, Шерри», — глухо признался Лейсар. «Я виноват в том, что не смог прийти тебе на помощь». «Ты не виноват», — попыталась я успокоить дракона, сжимая его руку. «Я виноват», — перебил он. «Мне давно надо было оставить тебе маячок или что-нибудь еще». я хотел наваялся что его могут отследить надо было не бояться а действовать он бы сработал в случае опасности и выдернул меня к тебе но ты все равно пришел мне на помощь да услышал твой зов мой зов наши взгляды встретились отвести их стало невыносимо трудно почти невозможно так бессидела до скончания времен да ты звала меня Шерри. просила о помощи и ты услышал Прошептала я, чувствуя, как защипали глаза от непролитых слез. Он слышал меня, слышал. Вероятно, я была слишком наивна и глупа. Может, поверила в сказку, которую сама себе придумала. Но сейчас мне это не заботило. лесар слышал меня и чувствовал. И пусть теперь кто-нибудь посмеет сказать, что мы не связаны. Связаны очень сильно. И дело не в том, что мы оба хранители, тут совсем иные причины. Да, и поэтому, бросив все, поспешил к себе за сотни километров с десятком перемещений. не успела, улыбнулась я. Не совсем. Главное, что все хорошо закончилось. Или нет? Я вопросительно приподняла бровь. Мне никто ничего толком не рассказывает. Но же Эмили молчит, утверждая, что мне надо отдыхать и как можно меньше волноваться. Ты ей нравишься. Она мне тоже улыбнулась я и тут же посерьезнее спросила. Так тебе удалось доказать, что всё это устроил Эллард? Не совсем. Она оказалась весьма хитрой и изворотливой барышней, пользовалась чужой магией. Это как? А вот так вздохнул дракон. У неё имелись с собой флаконы, что-то вроде накопителей. но В них была заперта чужая сила и чужие заклинания. А это чужой след. И смертельное проклятие, которое она в тебя бросила, принадлежало не ей. И что теперь? Осторожно поинтересовалась я. Ей все сойдет с рук. Не сойдет, принц не позволит. Он твердо решил жениться на тебе, Шерри. Я все-таки отвела взгляд и тихо произнесла. Знаю, он сообщил мне об этом, когда приходил навестить. Больше никакой отсрочки, испытаний отбора. Как только мне станет лучше, наследник объявит меня невестой и назначит дату свадьбы через месяц. Месяц, глухо повторил Лейсар. «Да, думаю, это не так мало. Мне удастся уговорить Асджира показать, где спрятано твое сердце. Я верну его тебе». Короткое мгновение тишины и его вопрос. «Не передумала?» «Очень бы хотела, но без сердца у нас ничего не получится. Знаешь, сегодня я ощущала себя ужасной тварью. Асджир влюблен в меня, я. Я играю на его чувствах», — горько прошептала я. «Это кошмарно, отвратительно». Представляю, что с ним будет, когда он узнает правду. Хочешь признаться ему? Нет. Он не поймет и не простит. А еще наверняка попытается нам помешать. Нам и без этого проблем хватает. Ты весьма решительно настроена, — усмехнулся дракон. У нас нет выхода. Так что будет с Рией? Принц сказал, что ничего толком сделать не может. Политика и благополучие королевства стоят на первом месте. Ее выдадут замуж и отправят на пару лет в изгнание. Все примерно так и будет. Если ты хочешь, я могу...» Короткая пауза. «Еще немного ухудшить ее положение». «Это как?» «Неприятно», — сухо обронил Лей Сара, его глаза опасно блеснули в ночи, заставив меня слегка поежиться от пробежавшего по позвоночнику холодка. «Надеюсь, ты не собираешься ее убивать?» «Нет, это было бы слишком просто». но я могу сделать так, чтобы она очень сильно пожалела о том, что пыталась навредить тебе». Звучало весьма многообещающе и довольно кровожадно. «Ты готов сделать это ради меня?» «Да, одно твое слово. Да или нет?» Вот так просто в моих руках оказалось спокойствие и благосостояние одной сумасшедшей. И если принц открестился от любого наказания и просил не забивать глупостями свою красивую головку, То с Эшашхаром все было иначе. Я смотрела в его глаза и понимала. Стоит мне сказать хоть слово, попросить. Он ведь и убить может. и сдавалось мне, сделал бы это с превеликим удовольствием. Думаю, Рия заслужила наказание. Осторожно взвешивая каждое слово, проговорила я. Но не слишком серьезное. Так, чтобы прониклась и начала сожалеть. «Я понял», — кивнул дракон, — На его губах заиграла предвкушающая улыбка. Спасибо. Лисар тем временем достал из кармана тонкую цепочку, на которой висел небольшой кулон. Ничего особенного, просто медный кругляш с начертанными на нем символами. Никаких камней, узоров и рисунков. Он даже был немного кривой какой-то неправильный, больше овальный, чем круглый. Этот кулон стал одним из самых дорогих подарков, которые я когда-то принимала в своей жизни. «Это тебе», — произнес дракон, вручая кулон, который я тут же прижала к груди. «Это своеобразный маячок. Если что-то опять случится, мне сразу станет известно. Также ты всегда можешь позвать меня, если понадобится срочно поговорить или что-то обсудить». «Спасибо», — благодарно улыбнулась я и замерла под его внимательным и каким-то тревожным взглядом. «Это всегда лишь железка», — покачал головой дракон. Я мог бы осыпать себя золотом и драгоценными камнями. Моя семья владеет такими сокровищами, которые не снились даже гномам. Я мог бы укутать тебя в меха и шелка, положить весь мир к твоим ногам. Аджара, жара, по телу, стало трудно дышать. «Все еще впереди!» — внезапно хрипшим голосом пообещала я и попыталась улыбнуться. «Но я запомню твои слова». Наши глаза снова встретились, заставив обоих замереть, На несколько долгих мгновений. А потом мы синхронно устремились навстречу друг другу, обнимая, касаясь, целуя. Сразу с головой окунувшись в сумасшедший водоворот эмоций. Кажется, целоваться все-таки научилась, поскольку смущение больше не испытывала, и перестала заморачиваться о том, правильно ли делаю, куда деть руки и так далее. Теперь все казалось правильным, по-настоящему. Шерри. Простонал Лейсар. Он прервал поцелуй, но лишь для того, чтобы ласково коснуться губами моих щек, глаз, кончика носа, продолжая удерживать мое лицо в своих сильных руках. Ты сводишь с ума. Я свожу с ума, надо же. И ведь я уже слышала это сегодня. Только в прошлый раз подобное признание не вызвало ничего, кроме тревоги и чувства вины. Сейчас же я готова была умереть за эту фразу — горящей от нежности и задаённой страсти взгляд, хриплый шёпот, пробирающий до мурашек. «Наши чувства взаимны, господин инквизитор», — улыбнулась я, проводя ладонью по гладкой щеке. Он тут же поймал мою ладошку и слегка укусил. «Играешь со мной». «Разве я посмела бы?» — невинно уточнила, даже не пытаясь скрыть смешинки в глазах. Лисар просто смотрел на меня, чем больше проходило времени — тем серьезнее он становился. Первый исчезла усмешка, затем погасли искорки в глазах. «Давай я отнесу тебя к моим», — вдруг предложил он. «Они сберегут тебя, спрячут от Асджера, от всего мира, тут недалеко». Недалеко удивилась я. Это с ними я сегодня встречался. Корабли драконов причалили к берегу. Впервые за два десятка лет. Совсем скоро они прибудут в королевство с официальным визитом. Ты их позвал? Мы. Сила пробуждается, это чувствуют все. Значит, все народы собираются в одном месте, ожидая чуда и возрождения былых порядков. Я раньше понимала, что на нас лежит огромная ответственность, но только сейчас осознала ее масштабы. Ты ведь знаешь, что так не получится. Знаю, но каждый раз надеюсь на то, что ты согласишься. Осталось 25 лет моей службы. Если подумать, это не так много. Конечно, ты не обязана меня ждать. «Тссс», — прошептала я, указательным пальцем накрыв его губы. «Не надо. Я не сбегу и не уеду. Моё место здесь, рядом с тобой и остальными хранителями. Ты же понимаешь, что дальше будет только хуже. Что это лишь начало. На тебя напала лишь ревнивая девчонка. Но что произойдёт, когда нашим противником станет верховный его прихвостни? Рядом будешь ты. Ты так веришь в меня, в нас и в силу. Она спасла меня этой ночью, встав на пути проклятия. Элисар ушел через полчаса, взяв с меня слово никуда не вылезать и вести себя как хорошая девочка, в случае опасности непременно использовать медный кругляш. Жутко не хотелось его отпускать, но рисковать мы больше не могли. Он ушел, я выпила новую порцию настойки и проспала до самого утра. кто предвидел, что дальше все пойдет не по плану, и мне придется звать Лейсары намного раньше, чем мы предполагали. Утро начиналось хорошо. После пробуждения я обнаружила рядом с собой веселую выспавшуюся Эмили. Она помогла мне подняться, принять ванну и переодеться в платье. И даже позволила позавтракать в гостиной, также декорированной в бежево-голубых тонах. Я уже заканчивала завтрак, когда в дверь решительно и довольно громко постучали. «Я никого не принимаю», — на всякий случай напомнила я. «Знаю, не переживайте, я решу этот вопрос госпожа». Эмили подошла к двери, слегка приоткрыла ее. «Леди Норда еще плохо себя чувствует и не принимает гостей», — решительно заявила она незваному гостю. Ответ я не разобрала, да и не пыталась, пока мой слух не уловил слова «Шеридон как быстрое состояние состояния полнейшего счастья до паники я не переходила никогда. Эмили, поднимаясь и отбрасывая в сторону салфетку, позвала я «Пропусти!» Но служанка беспомощно оглянулась «Я поговорю с ней». «Как прикажете, госпожа?» — кивнула Эмили после небольшой запинки. А потом распахнула дверь и отступила в сторону, приветствуя гостью. Не прошло и секунды, как в гостиную решительно шагнула Сиена. Взгляд пронзительно черных глаз тут же остановился на мне, и кривая ухмылка исказила красивое лицо. «Поговорим, подруга?» «Подруга, она знает, точно знает. Поговорим».